Глава 21. Смеркалось. Как только солнце покатило вниз к горизонту, они прибавили ходу и в сумерках уже подъезжали к перекрестку. Самое время. гэвин Джо и профессор обговорили все несколько десятков раз, обдумали, и в итоге капитан Стражников решил вести Эндрю к перекрестку. Тот о пыльце ничего не говорил и вообще больше помалкивал, особенно после обыска. Гэвин боялся, что вскоре приедет какой-нибудь ушлый законник и попытается освободить Эндрю, так как за контрабанду полагались арест имущества и штрафы, но не тюрьма. В ход шли отчаянные способы узнать о пыльце, вроде поездки к призракам. Этакий вариант очной ставки, правда, не с подельниками, а с тварями. Все понимали риск. Эндрю мог избежать и устроить по дороге веселую жизнь, если он действительно умел управлять призраками. Но все равно его везли пристегнули к седлам ружья и поскакали. Ждать никто не хотел. К тому же профессор не рассчитывал задерживаться надолго. Он взял на работе всего четыре дня. Ну и последний участник, чтобы его призраки сожрали гольд, снова собирался уезжать. А Джо теперь очень хотел лично показать ему самых толстых тварей и убедиться, что второй секретарь их увидел. Паршиво то, что муж Мэри поразительно легко согласился проехать немного с ними по пути. Ведьма разговаривала с мужем наедине и Джо до сих пор не знал, как Гольд так быстро согласился. Мэри отдала дом или пообещала деньги, или, может быть, решила вернуться с ним и восстановить семью. Она ничего не сказала, просто улыбнулась. А теперь ехала ближе к Гавину и повозке, в которой сидел Эндрю. Выглядела задумчиво, но не похоже, что грустила. Джонни довольно поморщился. «Вот и помогай ведьмам. А потом они тебе и полслова не скажут». «Профессор Астер». В конце концов спросил Джо, чтобы отвлечься. «А вот у меня вопрос. То, что Мэри ни у кого не училась, это не опасно для окружающих и для нее самой?» «Думаю, нет», — спокойно ответил тот. «Тем более у ведьм в целом чаще практикуют наставничество. Часть зелий и заговоров они постигают благодаря работе старшей ведьмы. Часть сами. Да и в целом, если это не первое поколение, у каждой есть свой гримуар. Бывает этого достаточно». «Джонатан, ты хотел отправить меня куда-то учиться?» Мэри, оказывается, прислушивалась и теперь повернулась к ним. «Или просто надеялся оставить дома, раз я не обученная?» Джолиш вздохнул. «Ничего не скроешь. И слух какой хороший». «Вообще, недоверие к ведьмам и лично ко мне уже начинает надоедать», заявила Мэри. «Я тебя и спасала, и будущее предсказывала, а ты до сих пор не хочешь никуда меня брать. Лучше вот скажите, профессор Астер, почему маги так предвзято относятся к ведьмам? «Да и не только маги». Показалось, что профессор не хотел лезть в их препирательство, но, подумав, он все-таки сказал, «Примерно 70 лет назад ведьмы считались нечистью, и боевые маги их уничтожали. В книгах о вас писали как о тварях, принимающих человеческий облик. Это изменилось относительно недавно. 70 лет же прошло! Для человеческой истории это не такой большой срок». «Еще живы те маги, которые охотились на вас». «А в некоторых отдаленных школах магии до сих пор есть книги, где ведьмы причислены к нечисти», — заметил Астер. И менялось все не быстро. После того, как одного из наших королей вылечила ведьма и поделилась составом зелья, которое не давало бумаге промокнуть, его, кстати, до сих пор используют в почтовых башнях при отправке вестников, с тех пор потихоньку стало кое-что меняться но лишь 15 лет назад в высшей школе открыли ведический факультет. А до этого, лет за пять, кажется, появился указ о закреплении ведьм. «Он так долго существует?» – поразился Джо. «Он несколько раз обновлялся, по-моему», – сказал профессор. Изначально его не подкрепляли магией. Ведьма просто могла прийти к магу и открыть лавку в городе, если не ошибаюсь. Мэри чего то фыркнула и, видимо, заготовила ответ. Но воздух наполнился скрежетом, который будто разносился по всей округе. И начался он внезапно. Они словно с лесной дороги сразу попали в коридор со старыми дверьми. Джо пустил овсянку чуть в сторону, становясь ближе к мэри, и посмотрел вглубь темнеющего леса. Туман пока не показывался, но в этом месте Джо как раз наткнулся на рассыпанную пыльцу, поэтому не верил, что удастся избежать встречи с призраками. «Профессор, если мы пройдем пешком туда, ближе к реке, то найдем пыльцу». «Во всяком случае, в прошлый раз я нашел ее здесь», — сказал Джо. «Идем?» «Куда идете?» — с подозрением спросил Гевин. «До реки назад». «А мы останемся здесь без мага?» — поинтересовался Гевин. «Да, что-то об этом Джо не подумал. Он уже собрался описать, куда идти, чтобы профессор сам нашел место. Хотя найти в лесу среди одинаковых кустов те самые не так-то легко. Но профессор его опередил. «С вами останется Том», — сказал Астер. «И зажгите больше факелов». Джо виновато посмотрел на Гэвина. «Рано или поздно пришлось бы разделиться ненадолго». «Хотелось бы уточнить», — обратился вдруг Гольд, снова выглядевший как лоснящийся породистый кошак. «Вы хотите, чтобы мы здесь задержались? Посреди дороги? Мы договаривались, что вы меня доставите до следующего населенного пункта. Я не могу долго ждать». «Попали вы», — криво усмехнулся Эндрю. «Он со вчерашнего дня осунулся» правда, язвить не прекратил. «Вот и вопрос. Зачем было всех брать, да? Если вам надо дойти до реки, а не до ближайшей деревни. Но теперь, конечно, поздно об этом думать». Джо не стал отвечать, просто кивнул Гэвину, получил в ответ одобрительное ругательство и спрыгнул со овсянки. «Идемте, профессор», и повернулся к капитану стражников. «Мы быстро». Рядом с лошадью Гэвина сел воскрешенный саблезуб, и Джо посчитал, что они могут уходить. Особенно, пока обстановка не стала опасной. Все стояли на сухой дороге, без луж, и сюда не летели призраки. Скрежет слышался в отдалении и не подбирался слишком близко. То, что нужно. Джо отошел за деревья и взял приличный темп, чтобы быстрее вернуться. Профессор побежал рядом. Сначала казалось, что такой массивный человек вскоре запыхается, но он двигался наравне с Джо. Сэм ничего не говорил про его физическую форму, да и вообще мало написал. А жаль. Хотелось знать, все ли профессора такие. Издельного Сэм только посоветовал не отпускать Астера, пока он не разберется с камнями. Писал, что этот экземпляр мог выручить и объяснить все получше королевских магов. И все чисто из научного интереса. Найти место, где Джон откнулся на пыльцу, оказалось просто. Они выбежали к нему буквально через пять минут. Кусты здесь по-прежнему утопали в воде и тихонько стучали голыми ветками. Правда, странно, что до сих пор на них не набухли душистые почки как в подлеске недалеко от тракта. Вот, Джо показал на землю, где были видны следы, размытые дождем пыльцы. Она переливалась даже при слабом желтом свете магических огоньков. Профессор надел перчатки и сел на корточки, чтобы обследовать землю. И довольно быстро перешел на сами кусты. А там двинулся дальше, как будто по следу, уже рассматривая что-то на листьях. Джо впервые задумался, что кому-то приходится довольно часто обновлять пыльцу. Дождь моросил всю весну а иногда на хоз обрушивались ливни, смывающие все до последней пылинки. Но на листьях поблескивали антимагические песчинки, причем, когда Джо видел этот блеск в последний раз, казалось, это добро рассыпали недавно. «Это пыльца-проводник», — сказал вдруг Астер. Он держал листик одной рукой, а с другой снял перчатку, чтобы колдовать, и над листиком уже мерцало синим какое-то заклинание. «Если это проводник, то мы можем отследить, что и куда он проводит?» — спросил Джо. «Направление можно понять и по следам самой пыльцы, просто надо идти по ней». Профессор помолчал, потом бросил исток на землю, и под ногами змеей пробежала искра, словно по кривой нарисованной линии. И тут же скрылась где-то между деревьев. «Подозреваю, что пыльца приведет нас к камню, к такому, как вы мне показывали у стражников утром. Он выступает неким стабилизатором. Идемте?» «Надо сначала вернуться к Гевину. Уже темно и скоро полезут призраки» сказал джой и подумал, можно ли обнаглеть и спросить, какое заклинание использовал профессор. Или это личная разработка, которой никто не будет делиться? «Мне почему-то кажется, что эта пыльца выведет нас снова к дороге», — проговорил Астер, рассматривая под ногами уже невидимые глазу следы его искры. «Обратите внимание, здесь тоже пыльца. Я уверен, что она не осыпалась, а ее специально бросили на землю». «Понятно. А проводит это пыльца, надо думать, призраков» пробормотал Джо. Он как раз смотрел на реку и видел, как над водой, пошедшей рябью от ветра, формируется тварь. И еще не до конца приняв облик, она тянулась не вдоль реки, как обычно, а к берегу. Астор лениво швырнул камень, и тварь развеялась. Такие проводники используют иногда для ритуалов. В основном в Ангериском королевстве, сказал Астор. Никуда без Ангерисов, подумал Джо. Это пыльца, только проводник, или она все-таки может считаться антимагической? Спросил Джо. Похоже, антимагические свойства – это побочное действие. Цель порошка – притянуть к себе некий объект, в данном случае призрака. Но так как они в целом порождение магии, то притягивается магия, по-видимому, любая. На ведьм порошок не действует, заметил Джо, припоминая, что Мэри дважды его спасала, сидела рядом и наверняка гладила по волосам. В обморок, кажется, не падала. Возможно, их резерв прикрыт ведьмовским даром. С ними на самом деле все довольно сложно. Да и не специалист я по видимому хоть и женат на одной из них». Джо чуть не присвистнул, но почти сразу забыл слова Астара, потому что на них двигался зеленый туман. «Надо возвращаться», — сказал Джо, отступая. «Давайте лучше так. Вы идете к своим, а я последу пыльцы. Я брошу на вас маячок, чтобы мы нашли друг друга». Они разбежались в разные стороны, а туман следовал по пятам. В основном тянулся в ту сторону, в которую убежал профессор. А под ногами Джо марево доползло до первых деревьев, только пока даже не прикрывала их корни. Но когда он выбежал к дороге, там уже перекатывались зеленоватые клубы. Пелена покрывала всю землю, и один призрак летел к лошадям, хотя там горели факелы. Джо выругался. Он не успевал туда добежать, а камень не смог бы докинуть. Под ногой хрустнула ветка, и Джо свалился. «Да что такое?» Он подскочил, только ноги заскользили по мокрой земле, и бежать теперь не выходило. «Спрячьтесь за лошадьми», — думал Джо. «Если призрак сначала наткнется на источник тепла, то он остановится, и как раз этого времени хватит, чтобы добежать». Неожиданно из-за спин побледневших людей выскочил близуб и легко прыгнул прямо на призрака. Тварь мгновенно исчезла, кажется, даже быстрее, чем после камня с заклинанием. Воскрешенный тряхнул головой и лениво потрусил назад. Он должен был чувствовать, что за первым призраком, на том же самом месте, где только что образовалась тварь, снова клубится туман, и уже вырастает следующая фигура. Но, похоже, Джо слишком хорошо думал о воскрешенных, и понял, что они еще кое в чем уступали заклинаниям. После камня туман разрывался, а после соблезуба могла образоваться новая тварь. В этот раз Джо успел. Он бросил заряженный камень, разрывая туман, и сформировавшегося призрака: Едем вперед! крикнул Джо и вскочил на овсянку. Она единственная из лошадей никак не реагировала на зелень под ногами, которая поднималась все выше. «Так должно быть», поинтересовался Говен. «Весь этот туман по дороге». «Нет, ну мы с этим разберемся», сказал Джо. «Эндрю», позвал Гавин наемника. «Самое время нам помочь». «Чем? Я не маг и уничтожить призраков не могу». «Но можешь сказать, где закопаны такие гладкие камни, которые приманивают тварей даже на сухую дорогу?» заметил Джо. «Не могу! Сколько раз повторять!» — вспылил Эндрю с опаской, оглядывая лес. «Лучше развяжите мне руки и дайте хотя бы факел! Факел можно держать и со связанными руками», сказал Гевин. Но так ничего и не дал Эндрю. «Джо, где профессор?» Он пошел по следу из пыльцы. «Мы должны встретиться чуть дальше по дороге». Джо прислушался к ощущениям и уловил сигналку вдалеке. Судя по всему, профессор действительно двигался к дороге. Но чуть дальше и наискось. По всему выходило, что бежал он к перекрестку, к тому, где они нашли камень в прошлый раз. И Джо это не понравилось. Если обновляли пыльцу, то положить новый камень не так уж и сложно, елки-палки. «Гэвин, надо двигаться медленнее, а лучше найти безопасное место», — начал Джо. «Нет безопасного. Посмотри назад», — тихо и напряженно ответил Гэвин. За ними клубился туман. Он уже набрал цвет и теперь пугал своей изумрудной зеленью. Сейчас полезут твари, как пить дать. «Скачем вперед!» – решил Джо. «Сначала я. Зачищу хоть что-то. Потом вы». Саблезуб словно понял его план, пристроился в хвосте их небольшой цепочки. Прежде чем пришпорить овсянку, Джо подозвал Мэри. В душе ему не хотелось верить, что впереди их ждет только смерть. Но он на самом деле еще с гадания про него самого понял, что ее предсказания работают. Просто не хотел признаваться в этом даже себе. «Мэри, что именно должен сделать Голь, чтобы наше будущее изменилось?» «Я не знаю», — пробормотала она, с беспокойством разглядывая дорогу, а затем и лицо Джо. «Но впереди нас ждут призраки. Я уже видела эту часть дороги». «Понятно». Джо хотелось приободрить побледневшую ведьму, но пока он не мог сказать ничего хорошего, поэтому повернулся к Гольту и постарался быть очень вежливым. «Господин Мертенс, для вашей безопасности лучше будет, если вы поедете вперед со мной». «А для нашей?» – вставил Эндрю. «С какого перепугу его безопасность важнее, чем безопасность Мэри, например?» Джо посмотрел на Эндрю и решил, что его тоже надо взять. «Гэвин, давай и его вперед. Мы оторвемся от вас. Вы поедете следом, так, чтобы видеть наш факел, но не ближе». Джо еще раз посмотрел назад. Призраки пока не показывались. Правда, туман стал настолько густым, что просматривались лишь ближние деревья. Овсянка побежала вперед. Рядом с ней, поднимая ножки, пристроилась красивая лошадка Гольта. А следом загромыхала открытая телега с Эндрю. Стражник слишком сильно сжимал по воде и дергался, но распоряжение выполнял. Они не успели отъехать далеко. Факел Гэвина даже не пропал в тумане, когда впереди уже показались твари. Джо кинул два камня и сразу достал амулет на шнурке. Из такого густого марева могло вылезти все, что угодно. «Джо, развяжи!» — крикнул Эндрю. «Не могу, занят. Да и незачем. Ты же не маг. «Там люди?» — вдруг спросил Гольд. Джо и не думал, что выдержки секретаря хватит на туман, да и на призраков, но тот сидел вполне себе спокойно. «Смотри влево!» — гаркнул Эндрю. Между деревьев мелькали человек 10 не меньше. Они бегали среди тумана и словно кого-то окружали. «Елки-палки, профессор!» Джо понял, что его сигналка уже потухла. На магах такое плохо держалось. Только сомневаться не приходилось. К лошади Гольта метнулся призрак. И Джо едва успел задеть его камнем на шнурке. «Ё-моё, Джо, развяжи меня! Я не бросал никакую пыльцу и не привозил ее! Занервничал Эндрю. «Да, я нанял мальчишек, чтобы они пугали дураков! Мне нужен был свободный въезд и никаких свидетелей! Но пыльца не моя! Я не стал бы с этим связываться!» Послышался протяжный скрип. Из двух сторон от дороги выросли призраки. но удивление, шустрые. Джо без лишних реверанцев раскрутил шнурок над головой. Свистнул камень, и призраки развеялись, а резерв опустил сразу наполовину. «Да». «Джо!» — закричал Эндрю. «Слева!» Из кустов прямо на овсянку вылетел не призрак, а человек с ружьем. За его спиной выросла болотная тварь и, проплыв мимо, нацелилась на лошадей. Если бы Джо не скакал, его бы подбили. А так человеку пришлось остановиться, чтобы прицелиться, а призраку догонять. Джо выпустил по и достал кинжал из-за сапога. «Ну, посмотрим еще!» «Не попадет, так собьет!» Не успел он замахнуться, а человек с ружьем упал, схватившись за грудь. Призрак тем временем подлетел прямо к морде овсянки, и Джо крутанул амулет. Призрак растаял, словно мороженое. Оплыл сначала вниз, а потом потерял зеленый цвет. С этим все ясно, но почему упал мужик с ружьем? Джо бросил взгляд на Эндрю, который оставался связанным, а потом на Гольта. Тот как раз достал из-за пояса еще один кинжал. «Надо возвращаться», — сказал Гольт. «Там стражники, они разберутся с этими людьми». «Надо забрать профессора», — ответил Джо, и чуть помедлив, кинул кинжал Эндрю. А заодно спросил: Твои люди сегодня дежурят? Они всегда дежурят, проворчал тот. Кинжал воткнулся в днище телеги, и наемник теперь пилил свои веревки. Заклинание вызова опустошило резерв еще на чуть-чуть, зато в небе красным засветились искры. Если кто-то из отряда все же дежурит, то увидит и, возможно, прискачет. В свете магического сигнала отлично просматривалась небольшая поляна, затянутая редким туманом, где профессор стоял под куполом. Кастру ломились и призраки, и люди. Под таким натиском даже купол лопнет. Джо замедлил овсянку, осматриваясь. Справа подбирался призрак, слева клубилась хмарь, а позади уже виделся огонь от факелов Гавина. «Не торопимся», — сказал Джо. «Подъедут наши, отобьем профессора и узнаем, кто сюда прибежал». «Их десять», — заметил Гольд и вдруг усмехнулся. «Только не говорите, что можете отшвырнуть десятерых». «Если их не смог отшвырнуть профессор, то и я вряд ли», — спокойно ответил Джо. Раз еще держится, то, скорее всего, они в заговоренных куртках». «А мы нет!» – бросил Эндрю. Ему выдали обычный балахон, чтобы не замерз, а куртку забрали еще вчера. Джо остановил овсянку, и пока к нему не подлетели призраки, спрыгнул, чтобы подобрать камни. «Джо, назад!» – заорал Эндрю. Но Джо не успел. На него навалился взявшийся из ниоткуда мужик, и сбросить его с первого раза не получилось. Веса в нем было больше и Джо с трудом трепыхался, пытаясь вывернуться из захвата, и магии никак не мог достать. А потом послышался скрип телеги, и вес с Джо пропал. Он обернулся и как раз увидел Эндрю, который кинжалом ткнул неизвестного в шею, неприкрытую курткой. Эндрю выглядел злым и опасным. Интересно, он прирезал мужика, потому что тот служил ему, или потому что боялся остаться без мага? «И спасибо не скажешь», спросил наемник. Джо поднялся и сразу бросил камни, разрывая туман и развеивая призраков. Со всех сторон скрипело, что только добавляло скорости и заклинаниям, и камням. Эндрю, ничего не замечая, с прищуром смотрел на Джо, как будто сейчас вот время расшаркиваться. «Потом, когда тебя оправдают», — ответил Джо. «Я в этом деле не замешан», — сказал между тем Эндрю. За спиной что-то затрещало. Джо обернулся и увидел, как купол профессора потух, а на Астра кинулись люди. «Ладно, Эндрю, если ты ни при чем, то помоги», — сказал Джо и отстегнул от седла магическое ружье. «Твое дело прикрывать профессора! Пули зачарованы и пролетают мимо меня!» Эндрю фыркнул, показывая, что не поверил. Вместо лишних слов взял ружье и отдал кинжал. Джо снова набрал камней и побежал в сторону Гевина, разбрасывая заклинания и очищая дорогу от тумана. Тот нехоти уходил, но подозрительно недалеко. Надолго магия, видимо, призраков не задержит. Потом Джо двинулся обратно и чуть не споткнулся, когда увидел Гольта. Он считал его изнеженным хыщом, «А посмотрите-ка!» Секретарь достал шпагу и, пригнувшись, крался вместе с Эндрю в сторону профессора. Удачно, что туман рядом с лопнувшим куполом поредел и просматривались все люди. Еще им повезло, что призраки слетелись к магии Астера и пока не чувствовали ничего другого. Джо быстро догнал Гольта, прореживая туман по пути, и почувствовал, что в его резерве почти ничего не плескалось. «Зачем идете?» – бросил Джо. «Почему не остались под прикрытием лошади и факела?» потому что после этого дела я стану первым секретарем. Мне нужно быть там», — убежденно заявил Гольд. «Это Мэри предсказала?» — осенила Джона. «Нашли время поговорить. Заткнитесь уже!» — резким шепотом осадил их Эндрю. «Здесь и без гадания все ясно», — почти сразу рассмеялся Гольд. «Ваша пыльца оказалась правдой, а это королевское дело». Зря он смеялся. Их заметили, и Эндрю пришлось стрелять издалека. Мимо. В ответ мужики тоже ощетинились дулами. И Джо быстро прикрыл всех тройным щитом. На этом его резерв закончился. Приятно, что пулю от какого-то лихого парня он все же не пропустил. Хотя теперь, в общем, понятно, как он умер, подумал Джо. Без резерва здесь точно не выжить. Даже с Гольтом, который хоть и оставался хлыщом, но каким-то ударенным в голову, потому что страх смерти у него, похоже, отсутствовал. Люди впереди зашевелились. Из-за этого туман перестал висеть зеленоватым полотном. Джо внимательнее присмотрелся к двум фигурам, которые отделились, и постарались уйти в сторону. «Это мутный?» — пораженно спросил Джо. «А рядом, похоже, Ник найденыш», — сплюнул Эндрю. «Опасные ребята?» — поинтересовался Гольд. Его глаза загорелись странным блеском. «Вроде нет». С хрустом лопнула первая оболочка щита, и вниз скользнула пуля. Джо почему-то вспомнил, как в последний раз встретил мутного и Ника. Они тогда еще его как бы спасали, довезли до дома и передали с рук на руки Мэри. «Елки-палки!» — сказал он, следят за удаляющимися фигурами. Они шли сквозь призраков, словно тех не было на пути. «Джо, надо в рассыпную!» — вывел его из раздумий Эндрю. «Ты беги к профессору, мы прикроем!» «Надо еще тех двоих поймать! Мутные найденыш замешаны в этом!» — сказал Джо. «Я беру их на себя!» — заявил Гольд и нетерпеливо покрутил шпагой. Его родин Год тоже отдавал магией. Но Джо сомневался, что на такую тонкую кожу могли наложить сколько-нибудь хорошие защитные чары. Тем не менее, Гольд рвался вперед, а щит Джо снова прогнулся. «На счет три», — решил Джо, доставая кинжал. Когда щит упал, даже Гольд очень ловко пригнулся и перекатился за ближайшее дерево. То ли прятал свои умения, то ли его так воодушевила должность первого секретаря, кто знает. Джо упал на землю, и под прикрытием вязкого и отдающего тины тумана пополз вперед. Люди закричали, выпустили пару пуль и затихли ненадолго. Джо поднялся у дерева, а потом прыгнул на ближайшего мужика. Да, Астера оставалось совсем чуть-чуть. Тот, кто ставил щит, то пытался атаковать шпагой. Рядом с ним еще вился какой-то призрак, но профессору не хватало рук, чтобы кинуть камень. Поэтому постепенно к его щиту подползало все больше тумана, и вскоре вокруг могло стать слишком много тварей. Джо выпрыгнул прямо к двум мужикам, которые то стреляли в щит с расстояния в пару шагов, то бросали какие-то камешки. Хотя нет, что-то блестящее. елки палки пыльца! Джо поздно это понял. Он уже выбил оружие из рук одного и пнул под коленку другого. Астр даже успел перевести дух, чтобы развеять ближайшего призрака. Но потом профессор покачнулся. Он попытался вдохнуть, и у него не получилось. Астр осел на колени. А дальше Джо не увидел, потому что ему засадили кулаком по скуле. Он тряхнул головой и, не обращая внимания на муть перед глазами, кинулся на мужика и быстро с ним расправился. Только не учел второго нападавшего. Тот ударил справа и слева подошел новенький, на ходу заряжая ружье. Послышался выстрел, и упал именно тот новичок, стоявший перед Джо. Удар с ноги от другого мужика пришелся в корпус, хорошо вскользь. Правда, преступник не растерялся и тут же сыпанул в лицо Джо пыльцу. «Елки-палки!» Когда человек доставал горсть этой дряни, из его кармана выпал гладкий камень. «Тот самый!» Что было сил, Джо шабанул по нему кинжалом. «Сдурел!» – заорал мужик, потом увидел вблизи призрака и ломанулся через кусты куда подальше. «Вставай!» Джона за руку потянул Эндрю. «Идем к мутному, быстрее!» — сказал Джо, чувствуя, как в голове начинает шуметь. «А профессор?» «У него амулет защиты. Он сработал, когда профессор потерял сознание. Насколько-то его хватит!» Слова путались, а Джо все равно упрямо договорил предложение. Когда Джо повредил камень, часть тумана будто шарахнулась от него, освобождая землю, но это не вселяло надежды. Он-то хотел отвлечь людей от Астера, чтобы тот разделался с призраками. Не получилось. Эндрю дернулся и врезал кому-то, а Джо встрепенулся. Он уже давно висел на наемнике и не понял, как так вышло, что Эндрю еще и отбивается. Они дошли до Гольта, который деловито обыскивал мутного и Ника. Второй скулил, держась за ногу, а первый, похоже, валялся без сознания. «Как ты...» Джо хотел спросить, как он так их уделал в одиночку, но язык подвел. «Одного по затылку, другому перерезал сухожилие» ответил Гольд будто с гордостью. И руки у него немного подрагивали, словно от переизбытка эмоций. «Камни, разбей!» пробормотал Джо. Его затягивала какая-то вата, и сознание погружалось в сон. Он сопротивлялся, тряс головой и попробовал хлопнуть себя по лицу. Не вышло. Когда он открыл глаза, вокруг стало больше людей, и где-то мелькнули светящиеся глаза воскрешенного саблезуба. «Джо!» В его сознании ворвался голос Мэри. Девушка держала в руках два факела. «Это больше, чем один», — подумал Джо. А Мэри уже сидела рядом, и по ее щекам стекали слезы. Она плакала, трясла его за руку и, кажется, пополняла резерв. «Мэри, камни в земле». С трудом он зашевелил языком. «Спросите, Ника, где?» Он еще хотел добавить, что с ним все будет хорошо. Это всего лишь пыльца, но потерял сознание. Пришел в себя Джо резко. Он даже сразу сел и встряхнулся. По его телу будто бегали стадо муравьев, а волосы зажили своей жизнью. «Джо!» — звезжала Мэри и кинулась ему на шею, отчего мак тут же повалился на землю. «Я так боялась!» — Джо моргнул. Перед глазами уже ничего не плыло, но было странное ощущение, словно его разбудили раньше времени, а поспал он всего-то минут десять за всю ночь. «Камни!» — вспомнил он. «Нашли?» «Все нашли!» — это послышался голос Гэвина. «Ник не припирался!» Горький его жуть как-то пугал. Джо попытался сесть. Мэри тут же ойкнула и отпустила его, отчего кольнуло разочарование. Пыльца, наверное, виновата. «В чем сознался?» — спросил Джон. «В том, что это они разносили пыльцу и закапывали камни, чтобы под прикрытием призраков возить из ангерисского королевства всякую магическую дрянь». «И что, прямо сами до этого всего додумались?» — удивился Джо. «Нет, конечно. Те же ангеристцы и помогли». Недовольно поморщился Гэвин. Рассказали дуракам о тонкой настройке, а они решили, что чем больше пыльцы, тем лучше. «И ничего не дуракам», — заявил Ник-найденыш, сидящий с перебинтованной ногой поодаль. «Конечно», — кивнул Гавин. «Но в целом попахивает это плохо. Ангеристы, думаю, хотели убить двух зайцев одним махом, и у нас почти на границе создать хаос, и переправлять свои порошки без свидетелей. На большее они пока не способны, но внести сумятицу, конечно, могут». «Попугать мирное население легче, чем военных, понимаешь? Мстят за проигрыш в войне». Джо кивнул. Ему стоило больших трудов сосредоточиться на том, что говорит его друг. Кажется, хотелось спать, только глаза при этом закрывались с трудом. «Подожди, а где профессор?» — спросил Джо. «Здесь». Ему ответил сам Астер. Он вообще сидел напротив. Но Джо не разглядел сразу, потому что глаза его, похоже, подводили. И, кажется, профессор чувствовал себя не лучше. «Ладно, отдыхай». «Мне тут этих упаковывать надо». «Эй, Эндрю, ну куда вы связываете всех в одну кучу?» «Скажи спасибо, что вообще связываем», — послышался голос наемника. «Знаешь, я мог бы уйти в лес и не заниматься этим». «Со шпагой в лес с призраками?» «Один?» — усмехнулся Гавин. «Настоящему мужчине для победы хватит шпаги и улыбки», — ответил Эндрю. «То есть даже штаны не нужны?» — поинтересовался Гэвин. «Снимай тогда, они казенные». Джо постарался прикрыть глаза они снова сами распахнулись. Именно так распахнулись. Он медленно поднял руку и на всякий случай закрыл один глаз пальцем, но века будто дернулась. «Елки-палки!» «Извини», — заговорила Мэри. «Я после того второго раза, когда тебя принесли домой без сознания, нашла несколько заговоров, чтобы человек очнулся. Заговор быстро развеется, где-то через полчаса. И если твоему организму нужен будет отдых, ты заснешь». «Мэри!» — вместо Джо ее позвал Астер. «Я заметил, что вы пополняли резерв Джонатана. Шептали слова, а потом еще шептали о пробуждении и еще о чем-то. Обычно ведьмы не накладывают больше двух заговоров сразу. Иначе будет, как у нас. И волосы, и глаза. А восполняют резерв ведьмы без слов обычно. Просто берут мага за руку и все. Точно не знаю, как это работает, но думаю, вам тоже надо попробовать. Просто переливать свои силы в другой резерв». Мэри кивала профессору, но рассеянно. Она нашла руку джоя и все время, пока Астра говорил, бережно сжимала его пальцы. Они посидели так минут пять. И Джо решил уточнить, раз заснуть не может. «А как ты уговорила Гольта поехать с нами?» спросил он, переплетая их пальцы. «Отдала дом», сказала она и придвинулась чуть ближе. «И деньги, которые мне должен ваш Дэвис. Я сказала, что Гольт вправе забрать их, и всю компенсацию, которую сможет потребовать у градоначальника за пожар». «Как я понимаю, у него все получилось». «Да, как карты и говорили. Деньги вернулись в троекратном размере. Правда, не ко мне». И он это провернул за утро. «Выходит, ты теперь не зависишь от Гольта?» «И да, и нет». Мэри замялась и накрыла их переплетенные пальцы другой ладонью. «Примерно через год мне нужно будет с ним развестись». «Все-таки развод, а не аннуляция». Джо с улыбкой посмотрел на Мэри. Настроение от чего-то стало улучшаться. Развод. Мэри замолчала ненадолго и мне нужно будет месяц отработать у него гадалкой». Джо на самом деле ждал чего-то такого, но позволил себе хотя бы пару минут порадоваться. «И когда?» «После развода, конечно, чтобы это никак не затрагивало тебя», сказала Мэри. А Джо поморщился. Слова звучали прохладно, как будто они с Мэри совсем чужие, раз нужно делать так, чтобы ничто и никого не затрагивало. «Значит, через год едешь в столицу?» Мэри кивнула. «Хорошо», — подумал Джо. «Впереди еще почти год». Он поднялся, помог встать Мэри, хотя его покачивало, и побрел к овсянке.